Эдстром. Нет, я ее и в глаза никогда не видел. Это явная провокация. Повторяю, у меня не было никаких интимных отношений с убитой. Салливан. Я протестую. В записке не сказано, что встреча состоится именно с моим подзащитным. Это мог быть любой человек. Записка могла быть подброшена. Следователь. В таком случае ознакомьтесь с протоколом... Обыска квартиры, обвиняемого Карла Эдстрома. Протокол прилагается. Он ждал уже третий час. По расчетам Виктора, Дренкович давно должен был быть в Нью-Йорке. Если, конечно, он не опоздал на утренний экспресс. Но старика не было. Через каждые полчаса Асенов звонил дежурному, пытаясь выяснить, Не появился ли этот долгожданный свидетель, но фотографа по-прежнему не было. В час дня появился Дэверсон, который ездил в главное здание Организации Объединенных Наций на набережной Ист-Ривер, чтобы сдать необходимые документы. Мрачно пробормотав приветствие, он прошел к своему креслу. Осенов сразу понял, что его коллега не в духе. «Что случилось, Чарльз?» Опять неприятности? Еще какие, недовольно ответил Деверсон. Вызывают охранников, дежуривших с нами в тот вечер. Все стараются допытаться, кто именно мог тогда проникнуть на наш этаж. Мистер Оруэлл, правда, считает, что убийца все-таки Эдстром. Но наш генеральный директор сильно сомневается. Думает, что убийца — человек посторонний. Он каким-то неведомым образом мог проникнуть к нам, а затем скрыться. — А как ты считаешь, Карл мог убить Анну Фрост? — Неужели ты серьезно веришь в такую возможность? — спросил Асенов. — Знаю, знаю, — Деверсон махнул рукой. — У нас в ЦРУ был даже такой курс — этические взгляды возможного противника. Гуманизм, вера в социальную справедливость, в человека — это ваше. «Социалистические идеалы». Вещь, конечно, неплохая, но для вас. А в жизни я знал много случаев, когда за солидную сумму любой человек мог стать убийцей или предателем. Все покупается, все продается. Конечно. И не надо делать удивленное лицо. Просто одни продаются за деньги, других прельщают идеи. Вот скажи откровенно, Если я вдруг расскажу тебе о какой-нибудь операции, готовящейся против Болгарии или Советского Союза, ты сообщишь об этом на родину? Только честно. Да, не колеблясь, ответил Виктор. Я коммунист и болгарский офицер. Вот, вот. И таким образом за свои принципы ты продаешь меня. Это разные вещи, попытался возразить Асен. Оставь. — отмахнулся Деверсон. — Это одно и то же. А Эдстрома могли подкупить. Предложить большую сумму денег, и он сдался. — Неужели ты действительно веришь, что Карл мог убить эту женщину? — снова спросил Виктор. — А кто тогда? — закричал Деверсон. — Куда исчез тогда этот чертов убийца? На этаже кроме нас никого не было. Антонио был у нас в комнате. Оба охранника в конце коридора. Деверсон перестал кричать, отвернулся. Затем уже спокойным голосом спросил. Почему ты так убежден, что Эдстром не убийца? У меня есть доказательства, тихо сказал Виктор. Какие доказательства конкретно? Я нашел фотографа, который подтвердил алиби Эдстрома. Они действительно говорили друг с другом по телефону, когда раздались крики и выстрелы. А значит, Эдстром не мог быть убийцей. Достаточно тебе этого? Откуда ты узнал, заинтересовался Деверсон. Не все сразу. Я был ночью в Тронтоне. Понимаешь, ко мне приходила жена Карла. Она тоже не верит, что ее муж убийца, усмехнулся Дэверсон. Не перебивай. Я вспомнил, что у Валерова были контакты с какой-то фирмой по производству химических реагентов. Узнал название фирмы, выехал в Тронтон и сумел там найти этого фотографа.